слишком превознесенное, но во всяком случае действительное средство, снова заселить германские реки и ручьи, основано на так называемом искусственном рыборазведении, которое было известно в Китае уже несколько столетий тому назад, а в Европе было открыто только в начале прошлого столетия. Якоби, сельский хозяин в липпе детмольде занимался с 1733 года искусственным оплодотворением икры форелей и спустя 30 лет опубликовал полученные им результаты. Его открытие было почти совершенно забыто, хотя и было подтверждено Бюфоном, Дюгамелем и другими учеными. Результаты искусственного разведения, которое производил в течение всей жизни в западной области Саксон-Альтенбурга, Тюрингский пастор Армак не были опубликованы. Они вспомнили только когда были получены те же результаты самостоятельно Шаумом в Шотландии в 1837 году, Реми во Франции в 1848 году и Сандунгеном в Норвегии в 1850 году. Первым государством, ассигновавшим необходимое средство для производства опытов в больших размерах, была Франция. Благодаря старанию Коста, там было основано первое значительное заведение для развития рыбы в Гюнингене, в Эльзасе. Французские общества и помещики поспешили последовать данному примеру. В Англии и Америке принялись с жаром и успехом за это важное дело – И тогда только в Германии и Австро-Венгрии возвратились к немецкому открытию. Здесь в настоящее время существует немалое количество отчасти очень значительных заведений для разведения рыб. Искусственное разведение рыб, продолжает Беннеке, началось оплодотворением икры лососевых рыб, да еще и поныне большая часть заведений для разведения рыб занимается почти исключительно лососем, его родичами. Именно у этих рыб часто можно наблюдать их деятельность на природных местах метания икры, расположенных в неглубокой быстротекущей воде. Как только самка начинает выпускать продолжительной струей сравнительно крупные яйца, самец также выпускает свое семя, которое расходится по воде в форме белых облаков. В каждой капельке семени, или так называемых молок, которые изливаются в большом количестве, находятся бесчисленные, чрезвычайно мелкие, семенные тела, которые по форме очень похожи на головастика, с широкой головой и тонким хвостом. Извивая последний, тела эти движутся чрезвычайно быстро, и когда они проникнут в яйцо, то оплодотворяют его. Все неоплодотворенные яйца рано или поздно погибают, не давши зародыша. Так как при естественном икрометании рыб и краи молоки уносятся течением и рассеиваются по дну, то, как уже замечено, только очень незначительная часть яиц приходит в соприкосновение с семенем. При искусственном же оплодотворении всегда возможно оплодотворить все яйца. Немало рыборазводителей, по-видимому, Еще твердо держится того взгляда, что искусственное рыборазведение для достижения успеха требует значительных издержек и обстоятельных предварительных сведений. Дело же само по себе очень простое и может производиться повсюду, где есть ручей с чистой родниковой водой приблизительно одинаковой температуры, с быстрым течением и крупнопесчаным или мелкокаменистым дном. Из этого ручья который, впрочем, может быть заменен сильным притоком родниковой воды, проводят воду в несколько постепенно увеличивающихся глубоких незамерзающих и зимой прудов. Эти пруды должны в случае необходимости быть вырыты или же очищены от всякого ила, обсажены тенистыми кустарниками и уложены разбросанными камнями, служащими убежищем для рыб. В этих прудах, Держат и коряную рыбу, например, форели различного возраста, и при том так, что в один пруд помещают всегда рыб одинаковой величины. Их кормят соответствующей пищей, присматривают за ними и стараются всеми силами защитить их от врагов, чтобы они к периоду метания икры были совершенно здоровы и сильны. Если хотят воспользоваться молоками других сортов лососей, тогда их отсаживают перед пользованием в покрытые пруды или в лари для рыб. На удобном месте, где проходит существующий или же специально проведенный рукав ручья и где может быть устроено очень быстрое течение, устраивают маленький бревенчатый домик с толстыми защищающими от мороза стенами и хорошей крышей. Он внутри получает столько света, сколько нужно для помещенных в нем развивающихся яиц. Внутрь этого домика проводится трубами вода, которая при надобности и пожеланию течет непрерывной струей в большее или меньшее число маленьких бассейнов для икры. В случае нужды для этого годится небольшая постройка при колодце или даже комнатный ледник. И кренными бассейнами могут служить деревянные ящики с деревянным и стеклянным дном, фаянсовые или глазированные глиняные чашки, маленькие плоские пруды с каменными стенками, сковородообразные сосуды, ванны и так далее. Но они не должны быть слишком велики и должны быть так приспособлены, чтобы к ним был легкий доступ и их можно было бы без труда переставлять». Когда наступает пора метания икры, то половые органы самцов и самок рыб изобилуют молоками и икрой, и тогда у большинства видов лосося достаточно осторожного надавливания на нижнюю поверхность туловища для выведения половых продуктов, так что выдавливание икры и молок – дело вовсе нетрудное». Берут плоский глиняный или фарфоровый сосуд, приносят кренных рыб, содержавшихся до употребления в больших чанах, причем по возможности различают пол, схватывают самку осторожно левой рукой за переднюю часть туловища, которая обернута в сухой платок, приказывают помощнику держать ее за хвост, чтобы она не барахталась, и проводят тихо правой рукой спереди-назад вдоль брюха все время, пока без приложения какого-либо усилия выделяются выскакивающие струей яйца. В то же время поступают таким же образом два помощника с самцом, и поэтому в одно время яйца и семя попадают в сосуд. Тогда достаточно незначительного встряхивания сосуда или же осторожного размешивания икры рукой или бородкой пера, для того, чтобы распределить молоки так, что большая часть яиц будет оплодотворена лучше и полнее, чем это возможно у самостоятельно мечущих на свободе рыб. Так как икряная рыба никогда не выделяет за один раз всю икру и молоки, то у тех видов, которые можно без труда держать, Повторяют эту операцию с промежутками от 3 до 5 дней. В это время половозрелых рыб сохраняют надлежащим образом. Когда, учит Бенеке, достаточно смешали молоки и икру, тогда наполняют чашку водой такой же температуры, как та, в которой рыбы выдерживались до сего времени. Затем оставляют икру на четверть и до получаса в покое, сливают молочно-мутную жидкость и переменяют воду до тех пор, пока она не сделается прозрачной. Яйца тогда кажутся гораздо крупнее, чем при нересте, так как они впитали в себя воду. В то время как раньше нельзя было заметить промежутка между желтком и оболочкой – Теперь мы замечаем внутри туго натянутой яйцевой оболочки пространство, наполненное прозрачной жидкостью, в которой желток свободно плавает. Вместе с водой проникли и семенные тела и совершили оплодотворение. Через короткий промежуток времени замечают изменения в яйцах и вместе с тем начало развития зародыша. Если бы яйца, оплодотворенные искусственно, мы положили в воду на природные места метания икры-рыб, то и в этом случае мы поступили бы очень разумно, так как обогатили бы водоемы гораздо большим количеством оплодотворенных яиц, чем рыбы сами могут этого достигнуть. Но вышеупомянутые опасности, которым подвергаются яйца, требуют немедленного их помещения в выводковые бассейны. Для развития яиц необходимо, чтобы постоянно им доставляли свежую воду. Другими словами, чтобы поддерживался непрерывный ток воды и чтобы их защищали по возможности от вредных влияний. Температура выводкового помещения не должна падать до точки замерзания, хотя яйца и нелегко поддаются действию морозов. Она должна по возможности поддерживаться в пределах, от 5 до 7,5 градусов Цельсия, но она не может быть выше, потому что иначе развитие яйца будет ускорено, рыбешки слишком рано вылупляются, уже до начала весны съедают свой желточный мешок и страдают от низкой температуры. Не менее важен также постоянный приток воды, содержащий воздух, потому что развивающееся яйцо также дышит, то есть подвергается обмену веществ, всасывая из примешанного к воде воздуха кислород и выделяя углекислоту. Выводковое помещение должно быть плотно прикрыто снаружи и недоступно небольшим хищникам, например, водяным землеройкам. Эти хищники все же не самые злейшие враги яиц. Воспитатель должен их искать скорее в чужеядных растениях, именно некоторых грибках, которые обволакивают и губят яйца. Особенно во время первого дня развития нужно приложить все старание для тщательнейшего осмотра яиц и удалять тотчас же каждое поврежденное яйцо, отличающееся беловатою мутью оболочки. Это производят с помощью маленьких щипчиков или пипетки, Чему легко выучиться и на что тратится сравнительно немного времени, если бассейны удобно устроены. Немного приученный надсмотрщик в течение первого дня употребит на пересмотр около ста тысяч яиц немного более одного часа. Чтобы воспрепятствовать по возможности распространению губительной плесени, притекающую воду пропускают сначала через плотную ткань, а также очищают ежедневно яйца от приставшего к ним осадка воды с помощью влажной кисточки из волос барсука. В зависимости от температуры выводкового помещения и воды, которую употребляют, мальки вылупляются то раньше, то позже, редко до исхода шестой, иногда только на восьмой неделе. Дальнейшее развитие проходит так, как описано выше. Пока рыбешка носит на брюхе свой желточный мешок, она не нуждается в пище. Но как только она его съест и брюшко станет гладким, появляется потребность в пище. Еще до этого рыборазводители переносят своих мальков в бассейны больших размеров, конечно, с проточной водой. При этом они сами осторожно переливают содержимое выводкового сосуда или, что еще лучше, помещают его в больший сосуд так, чтобы он находился совершенно под водой. Пока рыбешки питаются при помощи желточного мешка, они лежат на дне почти без движения. Как только появляется потребность в пище у них тотчас же пробуждаются настоящие хищнические стремления. Тогда все вышеназванные мелкие животные становятся их добычей. На свободе они должны сами добывать себе добычу, В узком же пространстве, устроенном для них разводителем, последний должен позаботиться и кормить их искусственным кормом, так как трудно доставлять им природный корм. Для этого более всего пригодно высушенное и тонко изрезанное бычье, овечье или лошадиное мясо, также кровяные сгустки вышеупомянутых животных, мозг и яичный желток. Последний, впрочем, нужно всегда давать в очень незначительном количестве. Эту пищу бросают несколько раз в день по несколько кусков на воду и наблюдают убыль, чтобы точно установить необходимое, постоянно возрастающее количество корма. Когда лососи немного подрастут, тогда им дают кусочки муравьев, белых личинок, И затем всех известных и неизвестных разводителю мелких червей и ракообразных, сколько он может достать. Когда рыбешка достигнет, наконец, довольно большого размера, ее переводят в водоемы, в которых она должна жить впоследствии. Хотя искусственное разведение рыб, о котором Борне написал очень пространную книгу, введено сравнительно недавно – Его результаты уже и теперь можно считать очень благоприятными. Поэтому можно утверждать, что оно сделалось одним из самых успешных средств для умножения нашего уменьшившегося рыбного населения, а со временем принесет еще больше пользы. Известно около 9000 видов современных и более тысячи ископаемых рыб. Относительно классификации рыб существуют очень разнообразные взгляды. Границы отрядов, семейств и родов очень трудно определить. И, во всяком случае, деление это не вполне точно. Приведенное в последующем изложении подразделение, в котором мы следуем Гюнтеру, в общем соответствует воззрению разделяемому большинством знатоков рыб. Согласно этой классификации класс рыб сначала разделяется на пять подклассов – костистых, хрящевых, двоякодышащих, круглоротых и трубкосерцевых рыб. Геккель противопоставляет последних не только другим рыбам, но и всем остальным позвоночным животным. Последних он называет черепными а трубкосердцевых бесчерепными. Черепных он разделяет на круглоротых и челюстноротых. Последних подразделяет на рыб двоякодышащих рыб, земноводных, присмыкающихся, млекопитающих и птиц. Конечно, он прав, но мы, следуя господствующему возрению, относим трубкоседцевых, круглоротых и двоякодышащих к рыбам.